Глава десятая, в которой и Рейнован, и читатель получат возможность лучше познакомиться с Шарлеем. Такую возможность предоставляет совместное странствование и различные сопутствующие ему события. Под конец появляются три ведьмы, совершенно классические, совершенно канонические и совершенно анахронические. Глава десятая. Боудобнее расположившись на обмшелом пне, Шарли рассматривал монеты, которые высыпал из кошельков в шапку. Он не скрывал недовольства. Судя по одежде, его нароу зажиточные выскочки, а в кошельках: "Ну глянь, парень, какое у божество, какое безденежье, какой мусор. 2 и Q" Немного обрезанных парижских солиди, 14 грошей, полугрошевики, магдебургские пфенниги, прусские койцы и шельёнги, динарии и геллеры ценой дешевле облаток. Какая-то ещё мелочь, которую я даже узнать не могу, скорее всего, фальшивки. Больше, чтобы мне провалиться, стоят сами кошельки, вышитые серебряной нитью и жемчугом. Но кошельки не наличные. Где их обращу в валюту? Монет здесь не хватит даже на захудалого коня, а мне необходим конь. Да и одежка этих псякрев фертиков тоже стоила больше. Нет, надо было их обобрать догола. Тогда, довольно резко заметил Рейнован: "Господин Лассон послал бы вслед за нами, наверное, не 12. А 100 человек, и не по одному, а по всем трактам. Однако послал он 12, так что рассуждать тут не о чем. Действительно, не прошло и получаса после того, как оба через Еворские ворота покинулись с шегом, как их с тех же ворот вылетели и помчались по тракту 12 конников в цветах Гунцелина фон Лассана, вельможи, владельца Щеговского замка и фактического хозяина города. Однако Шарлей доказав свою смётку, почти сразу после выезда из города велел Рейновану свернуть у лес и укрыться в чаще. Теперь он выжидал, желая удостовериться, что погоня не вернётся. Рейнован вздохнул и присел рядом с Шарлеем. Эффект нашего знакомства таков, сказал он. Если сегодня утром за мной гонялись только братья Стерчи и нанятые ими бандиты, то к вечеру мне на пятки наседает фон Лассен из Щегомские кнехты. Что будет дальше, страшно подумать. Ты просил помочь, пожал плечами Домирит. А ведь я обязался тебя опекать и защищать. Я уже говорил, но ты не соизволил поверить. Фома неверующий. «То, что ты увидел своими глазами, тебя не убедило? Или тебе обязательно надо было ощупать раны?» «Если бы тогда пораньше подоспела стража, надулся Рейнован, или дружки побитых, то и вправду было бы что ощупывать. Но сейчас бы я уже висел, а ты, опекун мой и защитник, болтался бы рядом, на соседнем крючке». Шарли не ответил, только снова пожал плечами, и развел руками. Рейнован невольно улыбнулся. Он, как и раньше, не доверял странному Домериту и, как и раньше, не понимал, чего ради ему доверял канонник Отто Бейс. Он по-прежнему не только не приближался к Адели, но даже все время от нее отдалялся. К перечню местностей, в которых он не мог показаться, прибавился с цшегом. Однако, честно говоря, Шарлей ему немного понравился. Рейнован очами души своей уже видел, как Вольфгер Стерча елозит на коленях и один за другим выплевывает зубы, а Моральд, таскавший во лестнице Адель за волосы, сидит и воет «Уа-а-а! Уа-а!» Где ты научился так драться? В монастыре? В монастыре, спокойно подтвердил Шарль. Поверь, парень, монастыри забиты учителями. Почти каждый пребывающий туда что-нибудь да умеет. Так что стоит только захотеть. У домиритов в Кармеле было то же самое, ещё лучше в смысле обучения, разумеется. У нас была масса свободного времени, которое неизвестно было куда девать. Особенно, если тебе не нравился брат Барнаба. Брат Барнаба, цистерцанец, хоть красивый и пухленький как девочка, девочкой всё же не был, и этот факт некоторым из нас немного мешал. Пожалуйста, без подробностей. Что будем делать? По примеру сынов Эмона, четыре сына Эмона «Ле Куатре фи эмон» — французский шансон деже с XII-XIII веков. Шарлей встал и потянулся. «Садимся вдвоем на твоего гнедого боярда и двигаемся на юг к свитнице по бездорожью». «Почему?» «Хоть мы и раздобыли три кошелька, нам по-прежнему не хватает «Аргентум эт аурум», В Свиднице я найду на это антидотум, противоядие. Я спрашиваю, почему по бездорожью? С Свидницким трактом ты прибыл в Стшегом. Велика вероятность столкнуться там нос к носу с твоими преследователями. Я оторвался от них. Уверен. Они тоже рассчитывают на эту уверенность, прервал Демерит. — Из твоего рассказа следует, что тебя преследуют профессионалы. От таких оторваться нелегко. В путь, Рейн Иван. Хорошо бы еще до ночи оказаться подальше от Шегома и господина фон Лассана. Согласен. Хорошо бы. Вечер застал их в лесу. Сумерки настигли около какого-то жилья, дым ползал там по крышам хат и стелился по округе, смешиваясь с туманом, поднимающимся с полей. Сначала они решили было заночевать под расположенным неподалеку от халуп навесом, закопавшись в теплое сено. Но их учуяли собаки и так яростно облаяли, что пришлось отказаться от этой затеи. Уже почти вслепую они отыскали на опушке леса полуразвалившийся пастушеский шалаш. В лесу постоянно что-то шуршало, что-то похрапывало, что-то попискивало и ворчало. Во мраке то и дело вспыхивали бледные фонарики глаз. Вероятнее всего, это были куницы или барсуки. Но Рейнаван для верности бросил в костёр остатки собранного на Ванвольницком кладбище борца, добавил набранной под вечер зайчей капусты, не прекращая при этом бормотать себе под нос заклинание. Однако в том, что это были соответствующие моменту заклинания, как и в том, что он их как следует помнил, он полностью уверен не был. Шарльлей с любопытством посматривал на него, потом сказал: "Продолжай. Рассказывай, Рейнмар". О своих неприятностях Рейнман уже рассказал Шарльею во время исповеди у кармелитов, тогда же в общих чертах изложил свои планы и намерения. Тогда домирит не комментировал. Тем более неожиданной была его реакция теперь, когда зашёл разговор о деталях. "Не хотелось бы, сказал он, ковыряя веткой в костерке, чтобы столь приятное начало нашего знакомства подпортила недосказанность и неискренность. Откровенно и без недомолвок скажу тебе, Рейнмар. Твой план стоит лишь того, чтобы его сунуть псу под хвост". Что? Псу под хвост, повторил Шарлей, играя голосом, как истинный проповедник. Вот куда годится только что изложенный тобою план. Ты юноша толковый, образованный, поэтому не можешь этого не видеть. Не можешь также рассчитывать на моё в нём участие. Я и каноник Ты бейс выдернули тебя из-под замка. Рейнхон так и кипел от ярости, однако сдержался. Его все не из особой к тебе любви, а только потому и только для того, чтобы ты именно участие принял. Ты домерит толковый и не мог этого не понять там в монастыре. И всё же только теперь ты заявляешь, что участвовать не станешь. Так и я скажу честно и откровенно. Возвращайся в тюрьму к кармелитам. Я все еще в тюрьме у кармелитов. Во всяком случае, официально. Но ты, похоже, этого не понимаешь. Почему же понимаю? Рейнван вдруг вспомнил беседу с кармелитским шафажем. Прекрасно, также понимаю, что тебе необходимо искупить покаянием свои грехи, потому что после покаяния нулум кримен тебе возвращаются милости и привилегии. Но понимаю я и то, что каноник Отто держит тебя в руках. Ибо стоит ему только объявить, что ты сбежал от кармелитов, и ты будешь изгнанником до конца жизни. Не сможешь вернуться к своему ордену и тёплому монастырчику. Кстати, что это за орден и что за монастырчик? Можно узнать? Нельзя. По сути дела, дорогой Рейнаван, ты и верно понял ситуацию. Действительно, Демеритов меня выпустили, как бы не официально, покаяние моё всё ещё продолжается. «Правда и то, что благодаря канонику Бейсу оно продолжается не в тюрьме, а на свободе, за что хвала канонику, ибо я свободу люблю. Однако зачем бы благочестивому канонику отбирать у меня то, что он дал? Ведь я делаю то, что он мне велел». Рейнован раскрыл рот, но Шарлей не дал ему заговорить. «То...» Твой рассказ о любви и преступлении, хоть и увлекает и вполне достоин пера критьена де труа, меня тем не менее захватить не смог. Ты не убедил меня, парень, в том, что каноник Отто Бейс предназначал мне роль твоего помощника по спасению попавших в затруднительное положение невинных девиц и сообщника в осуществлении кровной мести. Я каноника знаю. Он человек умный, И направил он тебя ко мне, чтобы я тебя спас, а не для того, чтобы оба мы лишились голов под топором палача. Поэтому я исполню то, чего ожидает от меня каноник. Спасу тебя от погони и безопасно выведу в Венгрию. Я не уйду из Селезии и Безадели, и не отомстив за брата. Я не скрываю, что мне не помешала бы помощь, и что я рассчитываю на неё. на тебя. Но если нет, что делать, управлюсь сам. А ты волен поступать как хочешь. Поезжай в Венгрию, в Русь, в Палестину, куда твоя душа желает. Пользуйся столь любезной тебе свободой. Благодарю за совет, холодно ответил Шарль. Но не воспользуюсь. Что ж так. Один ты совершенно ясно не управишься. Лишишься головы. и тогда-то каноник припомнит о моей. — Ха! Если тебе так уж дорога голова, то пойми, выбора у меня нет. Шарлей долго молчал. Однако Рейнован уже успел немного узнать его и понимал, что это не конец. — Во всем, что касается брата, — проговорил, наконец, недавний узник кармелитов, Я буду действовать решительно. Хотя бы потому, что ты не очень-то представляешь себе, кто мог его убить. Не прерывай. Кровная месть дело серьёзное. А у тебя, как ты сам сказал, нет ни свидетелей, ни доказательств. Единственное, что есть это домыслы и предположения. Не прерывай, я же просил. Выслушай. Уедем. «Переждёмся, берём факты, доказательства, добудем средства, создадим группу, я помогу тебе. Если меня послушаешь, обещаю, ты насладишься местью в полной мере. Трезво. Но я ещё не кончил. Но в отношении твоей избранницы Адели предложенный тобой план по-прежнему годен лишь псу под хвост. Однако что ж делать?» Завернув в Зембицы мы проделаем не очень большой крюк, а в Зембицах многое прояснится. Ты на что намекаешь, а? Адель меня любит, а кто возражает? Шарлей, слушаю. Почему каноник и ты так настаиваете на Венгрии? Потому что это далеко. А почему не Чехия? Тоже ведь «Далеко. Я Прагу знаю, там у меня много знакомых. Ты что, в церковь не ходишь? Проповеди не слушаешь?» «Теперь Прага, да и вся Чехия — котел с кипящей смолой. Можно крепко ошпариться. А через некоторое время там, скорее всего, станет еще веселее. Дерзость гуситов перешла все границы. Столь наглой ереси не потерпит ни папа, ни люксембуржец». Не саксонский курфюрст, не ландграфы Майсена и Тюринги, да что там, вся Европа двинется на Чехию крестовым походом. Уже были, кисло заметил Рейнгован, антигуситские крестовые походы. Ходила уже на Чехию вся Европа и здорово получила по шее. О том, как это происходило, мне совсем недавно рассказывал очевидец, достойный доверия. «Безусловно». «Ну и что? Получила и сделала выводы. Теперь подготовиться лучше». «Повторяю, католический мир не потерпит. Это всего лишь вопрос времени». «Их терпят уже почти семь лет, потому что вынуждены». «Альбегойцы втерпели сто. И где они теперь?» «Повторяю, это всего лишь вопрос времени, Рейнмар». Чехию зайдут кровью, как и сошёл лангедок катаров. И методом испытанным в лангедоке в Чехии тоже станут истреблять всех подряд, предоставив Богу распознавать неповинных и верных. Поэтому мы едем не в Чехию, а в Венгрию. Там нам могут угрожать самые большие турки. Я предпочитаю турок крестоносцам. турки, если говорить об истреблении неверных, не достают крестоносцам даже до пяток. Лес стоял тихий. Ни что в нём не шуршало и не пищало. Вся живность либо испугалась заклинаний, либо, что больше походило на правду, просто угомонилась. Рейнован для верности кинул в огонь остатки трав. «Завтра», — спросил он, — «доберемся уже, надеюсь, до Свидницы». «Несомненно». У езды по бездорожью оказалось, как выяснилось, свои недостатки. Например, выехав на дорогу, они никак не могли сообразить, откуда и куда она ведет. Шарли постоял немного над оттиснувшимся в пес... Шарли постоял немного над ототиснувшимися в песке следами, рассматривал их, ругая себе под нос. Рейнхован пустил лошадь к придорожной траве, сам посмотрел на солнце. Восток, рискнул он, там. Значит, нам скорее всего надо туда. Не умничай, обрезал Шарли. Я как раз изучаю следы и определяю, куда направлено основное движение. И утверждаю, что нам надо туда. Рейнон вздохнул, потому что Шарлей указал в ту же сторону. Он потянул лошадь и двинулся вслед за Домеритом, бодро шагавшим в избранном направлении. Спустя некоторое время вышли на распутье. Четыре совершенно одинаково выглядевшие дороги вели на четыре стороны света. Шарлей гневно заворчал и снова наклонился над доттисками подков. Рейнон вздохнул и начал искать глазами травы. Выходило на то, что без магического навенза не обойтись.